Голливуд грезит. Прошло восемь часов. Мучимый тяжким похмельем Думинг виновато поглядел на пустующий соседний стол. Что-то не похоже на Виктора пропустить экзамен. Он всегда говорил, что риск его бодрит. «Приготовьтесь перевернуть экзаменационные билеты!» объявил дежурный экзаменатор в дальнем конце зала. «Шестьдесят сердец, шестидесяти будущих волшебников напряженно замерли в гнетущем непереносимом ожидании». Думминг нервно теребил свою приносящую удачу ручку. Волшебник на возвышении опрокинул вверх дном песочные часы. «Можете начинать!» – провозгласил он. Некоторые из особенно самоуверенных студентов перевернули свои билеты, даже не прикасаясь к ним, просто щелкнув пальцами. Думинг люто ненавидел подобных типов. Он потянулся к своей приносящей удачу чернильнице, в нервной спешке промахнулся и перевернул ее. Черный поток залил экзаменационный вопросник. От ужаса Думенкаш задохнулся. Быстренько расстелив на поверхности стола подол мантии, он попытался промокнуть чернила. Сушеную лягушку, которую он держал при себе на счастье, смыло в неизвестном направлении. Сгорая от стыда, роняя чернильные капли, он с мольбой взглянул на председателя волшебной комиссии и просительно указал глазами на пустой соседний стол. Волшебник кивнул. Думинг, исполненный благодарности, бочком перебрался через проход, подождал, пока успокоится сердцебиение, и очень осторожно перевернул лежащий на столе билет. Десять секунд спустя он вновь перевернул билет, ожидая-таки найти остальные вопросы, которые, видимо, залезли на оборотную сторону листа. Вокруг царило напряженное молчание. В 59 головах натужно шевелились извилины. Думинг опять перевернул билет. Быть может, какая-то ошибка? Нет. Вот университетская печать, подпись арк-канцлера. Все на месте. Возможно, однако это какое-то особое испытание. За ним наблюдают. Ждут, что он будет делать. Думинг кратко огляделся по сторонам. Остальные студенты были поглощены работой. Должно быть все-таки ошибка. Точно. Чем дольше он размышлял, тем логичнее оказалось это объяснение. Арк-канцлер, должно быть, подписывал билеты, а потом переписывая их, Один из секретарей дошел до самого важного первого вопроса, и тут его, вероятно, кто-то позвал. Да мало ли что могло произойти. В общем, никто не заметил, как лист положили на стол Виктора, но тот не явился на экзамен, и лист достался Думингу. А это значит, — решил Думинг, — во внезапном приступе благочестия, сами боги возжелали, чтобы он получил этот экзаменационный билет, и пренебречь такой возможностью будет сущим кощунством, или как там это называется? А его ответ — «Они обязаны будут принять». Думинг не зря жил в одной комнате с величайшим в мире знатоком экзаменационной процедуры, кое-чем он выучился. Думинг еще раз взглянул на вопрос. «Имя и фамилия экзаменуемого», — гласил он. И Думинг на него ответил. Он даже подчеркнул свой ответ, воспользовавшись счастливой линейкой. А еще немного погодя, желая явить свое прилежание, чуть выше он написал «Ответ на вопрос номер один». Спустя еще десять минут строчкой ниже он приписал, что и является именем и фамилией экзаменуемого. Это он тоже подчеркнул. «Бедная старина Виктор будет очень жалеть, что упустил такой случай», — подумал он. «Кстати, где же Виктор?»